Ницше и его отвратительное, отвратительное, заблуждение, заблуждение. Нигилизм в целом – это концепция о том, что в действительности ничего вообще не имеет объективной ценности, даже жизнь. Нигилизм считает действительность целостно-нейтральным местом, где обушует борьба видов и индивидов за выживание. Согласно главной идее нигилизма – Ценность возникает лишь тогда, когда кто-то оценивает нечто, что само по себе не имеет никакой ценности. Особенно красноречиво эту идею сформулировал Ницше, который использовал ее в рамках своего обширного проекта по развенчанию предполагаемой, в действительности, как мы видели, несуществующей христианской иудейской ценностной системы морали рабов, как он назвал ее, в пользу новой морали господ. Ницше приводит в пользу своего радикального жеста, строго говоря, единственный аргумент, который он на разный лад использует в своей критике морали. При этом следующий аргумент, которым он пользуется, в конечном счете является риторической уловкой. Он предполагает, что ценности существуют только если есть ценностные суждения, которые он интерпретирует как изобретение ценностей. К примеру, он пишет. По счастью, я заблаговременно научился отделять теологический предрассудок от морального и не искал более истоков зла позади мира. Небольшая историческая и филологическая выучка, включая врожденную разборчивость по части психологических вопросов вообще, обратили вскоре мою проблему в другую проблему. При каких условиях изобрел человек себе эти суждения ценности, добро и зло, и какую ценность имеют сами они? Но тем самым Ницше допускает то, что должен был доказать, то, что моральные ценности изобретаются. Таким образом, приходя к софизму, известному как петиция принципии». Если кто-то, назовем его А, пытается что-то доказать другому человеку, назовем его Б, и Б в этом не убежден, недостаточно просто утверждать то, во что Б не верит. Петиция, в принципе это круг в доказательстве, который уже предполагает то, что требуется доказать. Ницше, таким образом, не ведет никакой устойчивой работы по убеждению, но лишь использует крайне впечатляющую и эффектную риторику, подсовывая читателю основной тезис своей книги «Генеалогия морали». При этом он совершает и другую ошибку, называемую «эквивокацией». Она состоит в том, что два родственных в языковом плане выражения с разным значением используются в одном умозаключении так, как если бы у них было одно значение. Вот броский легко заметный случай эквивокации. Первое. Ангела Меркель – хитрые лиса. Два. Лисы – хищные звери. Вывод. Ангела Меркель – хищный зверь. В первом высказывании «Хитрые лиса» используется как метафора, во втором высказывании «Лисы, напротив, описываются как вид зверей», так что вывод не следует из двух посылок. Умозаключение только выглядит логичным, но таковым не является. Эквивокация Ницше состоит в том, что он постоянно путает моральный и экономический смысл слова «ценность» и тем самым полагает, что за всяким моральным аргументом скрывается борьба за власть. Кроме того, он основывается на следующей простой ошибке. 1. Люди изобретают ценности. 2. Ценности имеют ценность. Вывод. Следовательно, люди изобретают ценность ценностей. В качестве обоснования для первого высказывания Ницше приводит то, что мы изобретаем ценностные суждения, что даже в определенном смысле верно. «Если я сужу о данном действии как о злом, я даю этому суждению существовать». Суждение не существует, прежде чем его выносят. В этом смысле оно является изобретением. Но из этого не следует, что злостность действия само по себе является изобретением. В высказывании «один» таким образом уже скрыто заблуждение. Ошибка становится явной, если сформулировать следующее аналогично построенное умозаключение. 1. Люди изобретают лекарственные средства. 2. «Лекарственные средства имеют химические свойства». Вывод. «Следовательно, люди изобретают химические свойства лекарственных средств». Высказывание 2 у Ницше «Ценности имеют ценность» смешиваются два разных смысла слова «ценность». Первый смысл моральный, второй – стратегический или же экономический. Люди изобретают экономические ценности, такие как цены на товары, так как они зависят от постановки целей и договорных процессов. Но мы изобретаем не моральные ценности, а в лучшем случае ценностные суждения, которые могут быть истинными или не истинными. И что именно должно значить то, что моральная ценность добра или же антиценность зла имеют ценность? Добро — это просто добро, а зло — это просто зло. Здесь нет никакой второй ценности, которая присоединяется к первой. Добро автоматически не является полезным, а зло автоматически не является вредным, как полагает Ницше. В конечном счете, быть может, злые люди вовсе не достигнут своей цели и, скорее, непреднамеренно создадут на своем пути условия добра. Возможно, даже существует прославленная гёта сила, что творит добро, всему желая зла. Не у всех, кто хотел бы навредить, это получается. Но это не значит, как считает Ницше, что моральные ценности автоматически имеют иную ценность, о которой в действительности идет речь. Ницше считает, что моральные ценности имеют инструментальную ценность, что он должен был бы отдельно доказать, а он по умолчанию это предполагает. Аргументация, которая действует на фоне и основывается на Шопенгауэре, конечно, кажется правдоподобной. Подумайте о такой морально нагруженной ситуации из повседневности. Вы идете по подземному переходу и видите бездомного, сидящего на пледе. Он протягивает руку, выпрашивая денег. При этом в голове проносятся мысли типа «всем же помочь нельзя» или «у меня сейчас нет времени», но также и «бедняга, я должен помочь ему». К сожалению, есть и люди, которые при виде такой сцены думают, что он сам виноват в своей нищете, и даже считают, что такие люди и так стоят нам слишком много денег. Представим теперь себе, что мы дали бездомному пару евро. В таком случае всегда можно спросить, почему мы, собственно, это сделали? Мы хотим быть хорошими и порядочными? Мы думаем, что всегда можно немного помочь? Хотим ли мы отгородиться от того обстоятельства, что помимо небольших денежных подаяний мы не помогаем почти никому в состоянии нужды? Наши истинные мотивы при принятии решения часто скрыты от нас. Когда мы действуем в морально нагруженной ситуации с повседневности, мы обычно не проводим сложного психологического самоисследования, чтобы удостовериться, что мы действуем из чисто моральных мотивов. Поэтому уже Артур Шопенгауэр полагает вслед за Кантом, что большинство, если не вообще все человеческие поступки, руководствуются неморальными мотивами. Причина подобного акта, например, скорее в том, что мы пытаемся избавиться от чувства вины или что именно этот бездомный нам понравился, так как он напомнил нам нашего дедушку. Ницше считает, что не только наши действия, но и все моральные ценностные суждения исполняют совсем иную функцию, нежели выражение морального мышления. Он полагает, что за всякой моральной ценностью стоит стратегия, инструментальная или тактическая ценность. «Выскажем его, это новое требование». «Нам необходима критика моральных ценностей. Сама ценность этих ценностей должна быть однажды поставлена под вопрос. А для этого необходимо знание условий и обстоятельств, из которых они произросли, среди которых они развивались и изменялись. Мораль как следствие, как симптом, как маска, как торчувство, как болезнь, как недоразумение, но также и мораль как причина, как снадобье, как стимул, как препятствие, как яд. Знание, которое отсутствовало до сих пор и в котором даже не было нужды. Ценность этих ценностей принимали за данность, за факт, за нечто проблематически неприкосновенное. До сих пор ни капельки не сомневались и не колебались в том, чтобы оценивать доброго по более высоким ставкам, чем злого, более высоким в смысле всего содействующего, полезного, плодотворного с точки зрения человека вообще, включая и будущее человека. Как? А если бы истиной была обратное? Как? А если бы в «добром» лежал симптом упадка, равным образом опасность, соблазн, яд, наркотик, посредством которого настоящее, скажем, представала бы нахлебником будущего?» Разумеется, в этом пассаже Ницше всюду допускает много больших и малых логических ошибок, которые все являются формой эквивокации. Он просто смешивает экономический и моральный смысл слова «ценность». Экономическая ценность — это результат торга или же более широких и сложных процессов измерения. Цены на недвижимость определяются предложением, спросом, экономической политикой, покупательной способностью потенциальных клиентов, привлекательностью расположения, качеством земли, планом застройки города и многими другими параметрами. Но сам по себе объект недвижимости не обладает никакой определенной ценностью, которую можно было бы измерить в евро. Цена определяется всеми этими элементами, которые постоянно колеблются, что, в свою очередь, ведет к спекуляциям на рынке недвижимости и государственным мерам по его регулированию. Но моральная ценность, по сути своей, не может служить предметом торга. То, что пытки младенцев, как и в целом пытки, но в случае с младенцами для большинства это еще очевиднее, есть зло, не является результатом сложных торгов. Это всегда было так. Всегда Когда кто-то мучил младенцев, мучитель, осознанно или нет, совершал большую моральную ошибку. Здесь можно было бы спросить, кто постановил, что пытать детей нельзя, ведь в прошлом, например, в процессах над ведьмами, их пытали и, к сожалению, пытают и в настоящем, например, в сирийских пыточных. В этом вопросе скрывается ошибка в рассуждении. Факты существуют независимо от постановлений. Никто не постановил, что существует Луна или что наши организмы состоят из клеток. Люди в действительности не могут влиять на объективно существующие ценностные рамки, мы можем их лишь познавать. Хотя они не являются фактами природы, это не означает, что мы можем переосмыслить и изменить их. Мнение большинства ничего не говорит о том, истинны они или ложны, так как и большинство людей может ошибаться. Мнение не является истинным или ложным от того, что много кто его разделяет. Именно это нужно снова и снова уяснить себя в цифровую эпоху фейковых новостей и новейших, крайне изощренных форм манипуляции и пропаганды. Действие моральных требований не возникает от того, что Бог или же группа людей, эволюция или всеобщий человеческий разум установили их. Действие моральных требований скорее обосновывается ими самими. Именно это и значит признать, что существуют моральные факты, которые нельзя свести к чему-то еще, будь то мнение большинства, божественные заповеди, эволюционные преимущества в адаптации или конкурентные преимущества альтруистического поведения, измеримые методами поведенческой экономики. То, что нечто является морально добрым или морально злым, не должно замечаться всеми причастными. Можно совершить что-то злое, не заметив этого, что является важным аспектом климатического кризиса и морально неприемлемых эксцессов глобального капитализма и его систем эксплуатации. Разумеется, сложно себе представить, что можно совершить радикальное зло, не зная, что оно является злом. Тот, кто пытает или казнит человека, знает, что связанные с этим действия неприемлемы, но ради предположительно высшей цели идет на них. Проблема как раз в том, что можно совершать радикальное зло и одновременно знать, что оно является радикальным злом. Для большинства из нас невообразимо, как все морально-психологически выглядело в концентрационных лагерях в глазах преступников, и здесь я не хотел бы даже примерно попытаться это понять. Разумеется, нужно исходить из того, что были и есть настоящие садисты, люди, совершавшие радикальное зло, полностью осознавая свою ответственность за это. Ценностный нигеризм, как и нигеризм, вообще рушится от того, что он просто не соответствует действительности. Фатальным заблуждением является вера, что существует или является действительным лишь то, что поддается естественно-научным измерениям, а все остальное есть свободное изобретение человеческого духа, которому в действительности ничего не соответствует. Абсурдность этого видна уже потому, что тезис о существовании изобретения человеческого духа сам возникает не на основе естественно-научных измерений, и поэтому, если его рассмотреть с его же точки зрения, является свободным изобретением человеческого духа, которому в действительности ничего не соответствует.